Глава 14. Посидели мы хорошо. Мациевский решил, что мы справимся без него, и ушел в дом, предварительно выбрав по паре кусков шашлыка от разных изготовителей, чтобы продегустировать с супругой, не иначе. О чем он с ней говорил еще, не знаю, потому что это проходило в доме, а метку на него я тоже решил не тратить, но их дочь внезапно резко потеряла ко мне интерес. Уфимцева, словно почуяв что-то неладное, тоже напор поуменьшила. «Умная девочка. Поняла, что со мной связаны какие-то проблемы, и отстала. Еще бы Фурсова отвалилась, вот было бы совсем хорошо. Но последнее было нереальным, пока ко мне не потеряют интерес Живетьевы». Внимание девушек перестало принадлежать только мне, и возникшая была напряженность между мной и остальными парнями рассеялась. В результате посидели очень даже неплохо, Мой вариант мяса пошел лучше Мациевского, хотя и его был неплох, очень даже неплох. Я бы раньше вообще в восторг пришел, настолько хорошо подобраны были специи, но это было до того, как я изучил модуль, подаривший мне кучу рецептов еды на открытом огне и углях, причем владеющим магией он давал куда больше возможностей, чем не владеющим. Такой шашлык, как у меня, без магии подготовить было невозможно, но оно того стоило, пусть при приготовлении магия уже была не нужна. К этому мясу бы еще нормальный напиток, вообще было бы идеально, но приходилось довольствоваться тем, что имелось. Без Мациевского-старшего все окончательно расслабились и принялись нести все, что приходило в голову. С поправкой на алхимическую тусовку, разумеется. Некоторые специфические шутки мне были непонятны. Я сделал себе зарубку, что стоит разобраться, но спрашивать не стал, чтобы опять не ставить себя отдельно от остальных. Да и не так много было непонятных специфических шуточек, хотя разговоры крутились вокруг алхимических родов и их проблем. Потихоньку вырисовывалась расстановка сил среди алхимических родов. Я не ошибся. Шмаковых действительно не любили загрязные приемчики, которые, видимо, они практиковали и при изготовлении зелий, потому что качество у них хромало, что было отмечено вообще всеми в группе. К шмаковской продукции относились с пренебрежением – Зато у этого рода не хромало умение втираться в доверие. В данный момент княгиня, потому что именно она пролоббировала покупку зелий. «Но почему?» — недоумевающе спросила изрядно захмелевшая Уфимцева. «Столько предложений было куда выгоднее и по цене, и по качеству. Мы три позиции предлагали, ни одна не прошла». «Да взятку они княгине наверняка дали. Бросил Безунов». «Все знают, что она хочет тратить куда больше, чем ей выделяет князь». Темников поморщился. «О таких вещах, Ром, вслух стоит говорить, только если у тебя на руках есть доказательства. И только среди тех, кому полностью доверяешь». Это сказано не было, но взгляды всех не совсем трезвых одногруппников внезапно скрестились на мне. «Мол, остальным-то мы точно доверяем, а ты у нас лошадка темная. У нее конфликт был с моей матерью, так что даже если контракты получают именно так, то взятка мне не поможет. Постарался смягчить ситуацию я шуткой. «Какой ты проблемный!» — рассмеялся Безунов. «И в тебя не любит, и княгини, и Шмаковы! Может, вообще на другое княжество нацелился? В смысле, упилить туда с концами?» Кажется, он умудрился напиться пивом. Мациевский ушел, но здесь сидит его дочь, которая сказала, что пиво не любит и тоже пила сок, как и я. Остальные, как я с удивлением обнаружил, уже сильно были под шафе. При этом разговорчивее стали только у Фимцева и Безунов. Остальные, видно, больше налегали на закуски. Пока я нацелился на получение диплома, ответил я. А что там дальше будет? Загадывать рано. Работать на кого-то не хочу, а алхимия не единственный способ заработка. Мне артефакторика интересна. М -м -м, вытянула губы трубочка Уфимцева. Интересно ему. Артефакты еще более закрытые гильдия, чем мы. «Вот тебе кто-то продал свои родовые алхимические секреты, а среди артефакторов таких фиг найдешь. Университет артефакторики дает только базу». «Хорошей базы достаточно для старта», – проворчал писец. «Видно, там и база неполноценная. Странное дело, хороший артефактор или алхимик выгоден в первую очередь правителю, а у вас такое впечатление, что отдали все на откуп родам и успокоились. А как же свежая кровь, свежие мозги, свежий взгляд со стороны?» Ведь даже если все это есть, без нужных знаний толка не будет. Тоже хотела туда, догадался я. Хотела, от толку. Мечты мечтами, а реальность, вот она, алхимическая, вредная и вонючая. А иногда и смертельно опасная. Она мрачно замолчала. Похоже, что при возможности выбора в алхимике бы она не пошла ни за что. При наличии заклинаний, которые были у меня, алхимия становилась намного легче и безопасней но эти заклинания, если кто и знал сейчас, не торопился делать их достоянием общественности. Родовые знания как раз и складываются из таких мелочей, которые иногда, как в случае с Красильниковыми и моим дедом, становятся предметом торга и позволяют обменять собственный косяк на крупицу нужного знания. Как мне кажется, за передачу любого из алхимических заклинаний, пришедших ко мне с модулем первого уровня, я бы мог запросить состояние, Ведь они обеспечивали безопасность и сохранность. Основные проблемы алхимиков. «По-моему, надо линять», — внезапно сказал писец. Роман наклюкался, скоро начнет буянить. «Предоставь с этим разбираться тому, кто его споил». Намеренно споило, не случайно, для того, чтобы язык развязался, и сказанное по пьяни можно было использовать против того, кто неумеренно болтает. «Пиво, может, и хорошее, но градусов в нем больше, чем должно быть, а звук с камеры на потолке беседки должен быть четким». Оставалось порадоваться, что я ничего не сказал лишнего, поскольку про камеру писец меня не предупредил. Но тут уж я сам балбес, мог бы обратить внимание без напоминания песца. И пусть выявление электронных устройств было только в следующем модуле ДРД, но глаза-то мне на что даны? И мозги. Ведь обратил внимание, что Мациевский пытался меня подпоить, мог бы понять, что не просто так он это делал и что там, где тебя пытаются развести на разговор, должно быть устройство, на которое этот разговор записывается. «Мне пора». Решил я согласиться с песцом. «У меня еще дела из дома». «Дома?» — спросил Безунов. Говорил он уже невнятно и явно не думал, что несет. «Какого дома? Реально, Илья? Как вы там живете? Я видел фотки участка до того, как вы накрыли его этой странной защитой. Это ж помойка!» Нет, не помойка, свалка! Всякого дерьма и лома. Расчищаем потихоньку, ответил я. Теперь это на свалку не похоже. Я представил, что он сказал бы, увидев, что теперь представляет из себя участок, и с трудом удержался от смеха. Не обижайся, неправильно понял меня Безунов. Я так не со зла, а с сочувствием. Наконец с трудом выговорил он внезапно ставшее для него сложным слово. Иначе никак! «Вообще не представляю, как ты дальше жить будешь. Вместо дома помойка. Денег нет, клиентов нет и вообще!» Он широко развел руки, показывая степень моих проблем, и скривился, как будто собирался зарыдать от сочувствия ко мне. «Поверь мне, Ром, это еще не самое страшное, что может случиться». Возразил я и открыл телефон, вызывая такси. «Ладно, мне реально пора. Кого-нибудь еще захватить до философского камня? Машина будет минут через пять». «Я с тобой». Решительно встал Темников. Остальные энтузиазма не выразили, потому что и мяса, и выпивки оставалось достаточно. И хотя у Мациевской улыбка уже казалась приклеенной, выпихивать с нами она никого не стала, так что мы пошли вдвоем. К хозяевам дома заходить и прощаться мы не стали. Попросили Мациевскую передать нашу благодарность родителям и на этом посчитали формальности закрытыми. «Как думаешь, вытрезвляющее зелье оставить?» Спохватился я, когда мы вышли из беседки. У меня с собой есть, а роман скоро совсем никакой будет. Не жалко? Удивился Темников. Еще сделаю. Оно легкое и недорогое. Ага, недорогое, как же. Хмыкнул он. Тут я вспомнил, что для меня оно недорогое, потому что там все компоненты из тех, что постоянно встречаются изнанке. Стоимость ингредиентов во внешних ценах можно было понять по списку Власова, и по нему зелье на выходе получалось совсем не бюджетным. То есть, если бы я закупал исходники, а потом продавал готовое зелье, то по факту сработал бы почти в ноль, с совсем небольшим плюсом. Но неограниченный доступ к проколу давал мне значительную фору, о чем, разумеется, собеседнику я говорить не собирался. Может, у нас рецепты разные. Выкрутился я. Оно мне реально почти ничего не стоит. А делаю я качественно, не волнуйся. Не волнуйся, наслышан. Если не жалко, то давай я Юричеву передам. «Самому Безунову смысла нет, он забудет тут же. Не понадобится, вернет завтра, я прослежу. Все же не дешевая вещь». Мне было не жалко, поэтому бутылочку я достал и Темникову дал, а тот рысцой вернулся в беседку и передал уже Юричеву с инструкцией. А потом столь же быстро вернулся ко мне. «Ты не думай, роман нормальный», — неожиданно сказал Темников, когда мы подошли уже к калитке. «Выпил лишнего, вот и понесло, с ним бывает». Как я заметил, сам Тёмников спиртное употреблял умеренно, предпочтя сок и минералку, которая тоже была куда хуже, чем если бы я сделал свою. Необходимость таица сильно ограничивала и временами злила из-за невозможности использования чего-нибудь при свидетелях. — Ты его хорошо знаешь? — Неплохо. — Вы из одного города? — Нет, конечно. — Мы бы тогда заклятыми врагами были, — рассмеялся он. Хотя с Юричевым Ромка из одного города и дружат, а их рода даже сотрудничают по нескольким пунктам, закрывая потребности друг друга. Наш же род с Безуновыми общается довольно часто, и есть общие проекты. В нашей гильдии не все как Шмаковы. Нормальные тоже есть, с ними можно сотрудничать. Поймешь, когда в гильдию вступишь. Но Ромка сегодня, конечно, лишнего наговорил. Хорошо, что Шмакова не было. Не знаю, намекнул ли он на то, что мне не доверяет, но я все же сказал. «От меня информация к княгине не уйдет, как ты понял. Но мне кажется, что Мациевский как раз и добивался, чтобы у вас развязались языки. Он же ушел». «Он ушел, а дочь и камера в беседке осталась». Темников аж остановился. «Камера? Хреноватенько для Ромки. Княгиню реально лучше не трогать, не отмоешься потом. Будем надеяться, что дальше Мациевского не уйдет. За ним не замечены сливы, или я о таком не знаю». «Для личного использования информацию собирает?» «Возможно», — согласился Темников и оглянулся. «От дома Мациевских мы уже ушли не просто далеко, а почти дошли до выхода из поселка, так что возвращаться и предупреждать остальных смысла не было. Да и не исключал я, что камера там только ради безопасности, и никто потом слушать разговоры под выпившей компанией не будет. Меня-то Мациевский точно хотел раскрутить на откровенность, и на то у него были свои причины» а остальным он мог столь же настойчиво предлагать, чтобы никто ничего не заподозрил. Такси нас уже ждало, и в нем на темы алхимические мы не говорили. Разве что Темников поинтересовался рецептом маринада, но я ответил, что это родовой секрет. Он хмыкнул и отстал, и даже не сказал, что каков род в такие секреты, хотя ответ напрашивался. Когда мы уже собирались расстаться у входа в «Философский камень», потому что идти нам нужно было в разных направлениях, Тёмников неожиданно сказал. «Илья, должен тебя предупредить. Ты мне показался человеком, умеющим держать язык за зубами». Он сделал паузу, пришлось заверить. "Все, что ты мне скажешь, Паша, останется между нами». «Как и все, что ты скажешь мне, если не будет просьбы об обратном с твоей стороны». «Шмаков пытался настроить группу против тебя, но проговорился, что у тебя есть рецепт зелия, который его род поставляет князю, поэтому наши девушки решили устроить на тебя охоту». «Ради рецепта?» — показательно удивился я. «А ты не знал, что это такая ценность?» «Я даже удивился сегодня, что они на тебя не вешались, как сразу после получения известия». «Так что имей в виду, интерес там сугубо меркантильный. Я про Мациевскую и Уфимцеву». Фурсова в гонке не участвует. Думаю, ее рода рецепт есть. Откровенность требовала откровенности, но этого я себе позволить не мог. Потому что его откровенность не стоила ему ничего. Даже в случае, если я проболтаюсь, он просто поймет, что со мной нельзя иметь дел. А вот для меня откровенность могла стоить жизни. Но кое-что я ему все же сказать мог. Открою тебе страшную тайну, но тоже по секрету. Фурсову нанял Шмаков, чтобы она оставила остальных за забором. Я совершенно случайно услышал. Он меня тогда из себя вывел, и я, чтобы не идти в таком состоянии, зашел в пустую аудиторию, чтобы успокоиться, а они проходили мимо и договаривались. Я тогда не понял, для чего ему нужно это было, но ты непонятный момент прояснил. Тёмников заржал. Нет, я знал, что Шмаков идиот, но не до такой же степени. И много заплатил. Да не особо. Я прям себя оскорбленным посчитал, что меня так дешево оценили но, мне кажется, Фурсова собиралась его развести. Разве что имитирует бурную деятельность. То есть Фурсову тоже исключить нельзя. — А кто тебе из наших больше нравится? — неожиданно спросил он. — На случай, если начнут пари заключать, чтобы знать, на кого ставить. — Ни на кого, не мой типаж. — Все три? Они же разные. — Так и типажей больше, чем три, — подмигнул я. — Но я не думаю, что они прям начнут за меня бороться. «Скорее высказали, чтобы Шмакова подразнить. На редкость противный тип». «Не исключаю. Но решил предупредить». «Спасибо». «Все это мне казалось с детскими играми. Вот же ветевские планы для меня куда опасней. А из-за гребущих ручек одногруппницы я выйду, не запыхавшись. Разумеется, если они не передумали загребать». Распрощавшись с Темниковым, я пошел к себе. А по дороге еще и проверил Фурсову. Она была в снятом жилье, и, к сожалению, ни с кем не разговаривала, так что о ее злодейских планах в отношении меня я остался неосведомлен. Но все равно день получился на редкость насыщенным. Транспорт, наконец, протестировал, ингредиентов набрал, получил немного ценной информации по алхимическим родам и способам получения княжеских контрактов. Интересно, княгиня берет взятки потому что дура или потому что понимает, что княжеству долго независимым не пробыть, а посему собирает себе личную подушку безопасности? В любом случае, она мне враг. Пусть и рангом, а то и двумя пониже, чем Живетева. Так что любую информацию, играющую против нее, стоит запомнить и проверить.